Рогозин докладывает, одна бомба поразила цистерну, другая – паровоз, третья – вагон с боеприпасами. Видишь дым взрыва, командир? Разворачивайся, поднимайся сколько можешь, пойдем к линии фронта. Нашу многотонную громадину вынести в чистую надоблачную высь один двигатель не в силах. Тлеющий правый мотор еще какое-то время давал полезную тягу. Я вылез из туч, но с 800 метров полетел, как на саночках с горки. Опять облака. Меня заносило вправо, машина просилась в штопор. Говорю штурману, правый мотор сдох, буду держаться до последнего. «Ищи цель, Жорка, бомбы все?» «Ты что, не видел взрывы?» «Видел». «Спрашиваю, у нас бомбы все?» «Бомб у нас больше нет». «Я пока еще не приказывал, спокойно сказал, может, самим придется стать бомбой». Наш экипаж был сплоченным, слитным, дружным. На аэродроме Рогозин и я, штурман и командир жили вместе в крохотной комнатке. Старшина Максимов и сержант Трябов ночевали в общежитии. Каждое утро мы сходились у своего корабля, Есть приказ на вылет, нет приказа, мы всегда у корабля. Помогаем механикам или точим лясы. Вспоминаем семьи, жизненные случаи, читаем вслух газеты. Все четверо стали друзьями у корабля. В воздухе мы с штурманом от радиста и башенного стрелка отделены металлическими стенками. Только телефонная связь. Но единство остается – «Дружество остается. Нам со штурманом по двадцать восемь лет, стрелкам по двадцать. Но и они летчики, так их звал народ». Голубые петлицы с крошечными серебристыми крылышками. Незадолго до нашего вылета под Гомель был случай с таким же точно самолетом, как мой, с бомбардировщиком ЕР-2, ER которым командовал Псарев. В кабину Стал просачиваться дым. Плохо видно и трудно дышать. Под полом фюзеляжа множество труб. Из какой просачивается дым, этого в воздухе не определишь. Лётчик сделал крутой вираж, пошёл к аэродрому, благополучно сел. Ищет своего штурмана. «Василий, где ты? Вася?» «Нет, Васи. Растаял в дыму». Так и не нашли Васю сидел рядом и умудрился исчезнуть. Оказывается, как только задымилось, штурман Василий Лабонин решил спасаться. Открыл люк и выпрыгнул с парашютом. Высокий, русоволосый, он спустился на нашей территории, повис на дереве. Подъехал лесник. "Дядя", позвал его Лабонин. "Помоги перерезать стропы. Я свой, я советский". Но между прочим, смахивает на немца. Лесник влез на дерево, перерезал стропы. А кругом уже народ. Схватили Васю. Прифронтовая полоса. Явный шпион. Едва не растерзали. На аэродроме паника. Пропал штурман. Провалился в люк. Телефонные звонки, радиограммы. Три дня искали. Нашли Васю. Значит, не было коллектива. Не было спайки. Когда я сказал «будем биться», знал, точно знал. Никто не поднимет голос против. Хотя у каждого парашют, Каждый мог выпрыгнуть в немецкий плен. На партизанской тропе, В густом лесу, Я лежал на сене, вспоминал. Полусон, полупокой, И вдруг на корневище дуба или сосны Страшная встряска, страшная боль. Поляна, костер, круг света. Лошадь останавливается, Возчик спрыгивает на землю. Меня обступают люди. На другой повозке бесчувственный Рябов. Его привезли раньше. Еще раньше на лесную базу приехали Рогозин и Максимов. Они подошли ко мне. Осторожно, боясь, что рассыплюсь, целовали в обе щеки. Потом командир отряда Александр Петрович Балабай отвел их в сторону, а меня спросил. Говорить можешь? Я кивнул. Балабай сказал партизанам, всем, кто тут был. Встаньте кругом, смотрите, запоминайте. Это командир нашего советского бомбардировщика. Поклонитесь ему, партизаны!